— Признаюсь вам, я приехал сюда для того, чтобы встретиться с Меннелем и переговорить с ним. Когда я нашел у Биаты письмо, я отобрал его и запретил ей встречаться с Меннелем. Мы поругались, и я ударил ее по щеке. В тот момент я способен был даже убить Меннелем, это правда. 18 числа я был в Будапеште. Беату не застал дома, мать ее сказала, что она уехала накануне вечером. Я был уверен, что она поехала в Эмет. Я тотчас же сел в машину. — Постойте, Салый, — прервал его Шалгу. Разговоры меня мало интересуют. Садитесь сюда к столу и опишите все подробно с самого начала. «Как вы познакомились с Беатой и ее родителями? Что случилось с прошлым летом в Италии? Что вам известно о Викторе Меннеле? Понятно?» «Опишите мне подробно все, что произошло, вплоть до сегодняшнего дня. Ясно?» «Можно в этой тетради?» — спросил инженер. «Можно. Приступайте». Салый сел к столу. «Я пишу все, но только для вас», — произнес он тихим, сдавленным голосом. «Дайте честное слово, что мои признания вы никому не покажете». «Сначала нужно посмотреть, что вы напишете». Салый вдруг стал упорствовать. «Нет, я ни строчки не напишу до тех пор, пока вы не дадите мне честное слово». «Делайте со мною, что хотите. Меня это мало интересует. Я не намерен выворачивать себя перед каждым наизнанку». Шалго понял, что Салый говорит серьезно. «Хорошо», — сказал он, — «но не забудьте и о Сильвии. Хотелось бы знать, почему она поздравила вас в июле с днем рождения?» И как сумела пятнадцатого числа уже отправить открытку, написанную только семнадцатого? Не знаю, о чем вы говорите. Клянусь, даже представления никакого не имею. После обеда полковник Кара решил обсудить с Шалго и майором Балентом ход событий. Шалгу выглядел очень усталым, он мало спал ночью, а утренняя поездка в Балатон-Фюрет утомила его. Сейчас он охотнее всего поспал бы, но Кара настоял на этом разговоре. На веранде было очень душно, и Кара боялся, что если они сядут там, Шалго тотчас же заснет. Поэтому они прошли в гостиную, где полковник оборудовал себе рабочий кабинет. Лиза заблаговременно опустила жалюзи, и в комнате сейчас было прохладно. Сначала майор Балент доложил о том, что успел сделать. Он установил, что в Балатон-Семеше, в доме номер два по улице Хунеди, на самом берегу озера, действительно есть вилла стоимостью приблизительно миллион форинтов, принадлежащая семье Кюрти. Балент достал чертежи и рассказал о расположении комнат виллы. Эти пять комнат, несомненно, являются источником немалого дохода для семейства Кюрти, так как уже в течение нескольких лет их сдают типографии Гутенберг под пансионат с ранней весны до поздней осени, получая за это по 140 тысяч форентов ежегодно. Вилла построена в 37 году первым мужем госпожи Кюрти, Денешем Хаваши. Хаваши, офицер запаса, был призван в армию и погиб в первые же месяцы войны. В военные годы в вилле размещался немецкий штаб. Госпожа Кюрти, тогда еще вдова Денеша Хаваши, Летом только наведовалась на виллу, но не жила там. Майор Балент обследовал все здание, однако никаких следов спрятанного клада не обнаружил. — Осмотр производился с помощью технических средств? — спросил Кара. — Разумеется, мы обыскали также и сад.